Русский верлибр. Облупленные хрущевки, шапку на день замерзнешь. Сой или кристалинская на коммунальных кухнях, с Беломором и Перегаром, шипром и бабушкиным компотом, подшивки журналов юность, Аврора, дружба народов. Кому литвинник, кому башлачевщина, душе одинаково чисто плачется? Бюст Пушкина сколько уже роняли! Снова и снова склеивают моментом. Золотые, отговорившие, Кисельные да молочные, Еловые да кошачьи, Мои да наши, Азбуки веди, Раз, два, три, четыре, пять, Я иной судьбы не иду искать.